Книга шестая. «Встреча двух звезд». Глава первая. Прозвище как способ образования фамилии. В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувавшимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного. Выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Латарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло секамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным. Однако новый поворот ключа, и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый. В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски и смеются над ним. На самом деле они смотрели на него потому, что он был красив и мечтали о нем. Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора, ни на одной по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил по-дурацки, как выражался Курфейрак. «Не лезь в святоши!» Они были на «ты». «В юности друзья легко переходят на «ты», — говорил Курфейрак. «Мой тебе совет, дружище, поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, Мариус» а будешь бегать от них да краснеть, а тупеешь». Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами «Добрый день, господин Аббат». Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин и молодых, и старых, да и самого Курфейрака. Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, Он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это женщина. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто Мариус именно потому не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка. Другая была девочка. Он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания. Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходившей на западную улицу. Всякий раз, когда о случае, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею, а это бывало почти ежедневно, он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят. Он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе. Но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, на вид новенькие, с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Чистюля-вдовец!» — крикнула однажды, проходя мимо грезетка. Голова у него была совсем седая. В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она показалась ему тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по старушечьи, и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь. Первые два-три дня Мариус... С любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них, а те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали, девочка весело болтала, старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд полный невыразимой отеческой нежности. Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут. Вот как это происходило. Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь с изнова. Раз в шесть мерил он шагами аллею, в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю. Но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов. Но несмотря на это, а может быть именно поэтому, их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею питомник. Прилежные после занятий, иные после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал, как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, Он назвал дочь девицей черной, а отца — господином белым. Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А, господин белый тут как тут», — говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного господином белым. «Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его господином белым». Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил малоприятной.